Как я уже объяснил, знать о чем-то и переживать это на опыте – две разные вещи. Дух жаждал познать себя на опыте, так же, как это сделал я. Осознание на уровне понятий было для вас недостаточно. Тогда я разработал план. Это самая невероятная идея во всей Вселенной и самое потрясающее сотрудничество. Я говорю сотрудничество, потому что вы все заодно со мной в этом деле. По этому плану вы – как чистый дух, входите в только что созданную физическую вселенную. Ведь физическое состояние – это единственный способ узнать на уровне опыта то, что вы знаете на уровне понятий. Собственно, именно по этой причине я создал физический космос, с которого все началось, равно как и систему относительности, которая управляет им и всем созданным. Итак, в физической вселенной вы, мои духовные дети, Смогли пережить на опыте то, что знали о себе. Но вначале вам было необходимо узнать прямо противоположное. Чтобы упростить объяснение, скажу. Невозможно узнать, что ты высок, пока не осознаешь, что такое низкий. Ты не можешь ощутить на опыте ту часть себя, которую называешь толстой, до тех пор, пока не узнаешь, что такое худой. Если следовать этой логике до конца, Ты не можешь ощутить себя тем, чем ты являешься, до тех пор, пока ты не столкнешься с тем, чем ты не являешься. В этом и заключен смысл теории относительности и всей физической жизни. Вы определяете себя именно через то, чем вы не являетесь. А в случае абсолютного знания, в случае осознания себя как Творца, ты не можешь ощутить самого себя как Творца до тех пор, пока ты не сотворишь. Но невозможно создать себя до тех пор, пока ты не рассоздашь себя. В определенном смысле, для того, чтобы быть, сперва необходимо не быть. Понимаешь? Пытаюсь. Ну что ж, и это неплохо. Конечно, для тебя невозможно не быть тем, чем и кем ты являешься. Ты просто есть это, чистый творческий дух. Всегда был и всегда будешь. И вот ты сделал следующую замечательную вещь. Ты заставил себя забыть, кто ты есть в действительности. Войдя в физическую вселенную, ты убрал свою память о себе саму. Это позволяет тебе выбрать, быть тем, кто ты есть, вместо того, чтобы, так сказать, просто проснуться на небесах. Именно в акте выбора быть частью Бога, а не просто слушать, как тебе об этом говорят, заключается твой опыт тотального выбора, каковой по определению и является Богом. Однако, как ты можешь выбрать там, где выбора нет? Ты не можешь не быть моим порождением, как бы ни старался, но ты можешь забыть об этом. Ты есть, всегда был и всегда будешь божественной частью божественного целого, частью единого тела. Именно поэтому акт воссоединения с целым, возвращение к Богу, называется вспоминанием. В действительности ты решаешь вспомнить, кто ты есть в действительности, воссоединиться с различными частями самого себя, чтобы ощутить всего себя, иначе говоря, всего меня. Таким образом, ваша задача на земле – не учиться, поскольку вы уже все знаете, а вспомнить и воссоединиться с тем, кем вы являетесь, и вспомнить, кем являются все остальные. Поэтому значительная часть вашей задачи – это напомнить другим о том же, чтобы и они могли вспомнить. Все замечательные духовные учителя занимались именно этим. Это ваша единственная цель, или, иначе говоря, это цель вашей души. Боже мой, ведь это так просто и так симметрично. Я имею в виду, что все сходится воедино. Все неожиданно сходится. Теперь я вижу картину, которую мне никогда раньше не удавалось охватить целиком. Хорошо, это хорошо. Это и есть цель настоящего диалога. Ты просил меня дать ответы, я обещал тебе дать их. Ты сделаешь из этого диалога книгу, ты сделаешь мои слова доступными для многих людей. Это является частью твоей работы. У тебя есть много вопросов, много непонятного в жизни. Сейчас и здесь мы заложили фундамент, мы создали основу для понимания. Давай теперь перейдем к другим вопросам. И не беспокойся. Если в том, что мы только что прошли, тебе что-то еще не вполне понятно, это прояснится для тебя довольно скоро. Я так о многом хочу спросить, у меня так много вопросов, наверное, стоит начать с самых больших и очевидных. Например, почему мир сейчас таков, каков он есть? Из всех вопросов, которые человек задавал Богу, этот задавался чаще всего. Сначала начала времен люди задавали его. С самого первого момента, вплоть до момента настоящего, вы хотели знать, почему все должно быть именно так? Классическая постановка данного вопроса звучит примерно так. Если Бог – это абсолютное совершенство и абсолютная любовь, почему Он создал чуму и голод, войны и болезни, землетрясения и торнадо, и ураганы, и всевозможные стихийные бедствия, глубоко личные разочарования и всемирные катастрофы? Ответ на этот вопрос является самой глубокой тайной вселенной и высшим смыслом жизни. Я не показываю свою доброту, создавая вокруг вас только то, что вы называете совершенством. Моя любовь не должна вам помешать проявить свою собственную любовь. Как я уже объяснил, ты не можешь испытать любовь до тех пор, пока ты не можешь испытать нелюбовь. Любая вещь, любое явление не может существовать без своей противоположности. Это возможно только в мире Абсолюта. Но состояние абсолюта было недостаточно ни для меня, ни для вас. Я существовал там, во всегда, и оттуда же пришли и вы. В абсолюте нет опыта, там есть только знание. Знание это божественное состояние, но все же самой великой радостью является бытие. Бытие достигается только после опыта. Эволюция такова. Знание, переживание опыта, бытие. Это Святая Троица, Триединство, которое есть Бог. Бог-Отец есть знание, родитель понимания, источник всякого опыта, поскольку нельзя пережить то, чего не знаешь. Бог-Сын есть опыт, переживание, выражение в действии. Воплощение – проявление всего того, что Отец знает о себе, поскольку ты не можешь быть тем, чего ты не пережил на опыте. Бог-Святой Дух есть бытие, развоплощение всего того, что Сын пережил о себе. Простая элементарная естьность, возможная только через память знания и опыта. Это простое бытие является блаженством. Это божественное состояние, следующее за знанием и опытом Себя. Это то, к чему Бог стремился в самом начале. Разумеется, вы давно прошли ту точку, когда существовала необходимость пояснять, что описание Бога в терминах «отца» и «сына» Не имеют никакого отношения к полу. В данном случае я использую образную речь в ваших самых последних священных писаний. Значительно более древние писания прибегали к образам матери и дочери. И то и другое неправильно. Ваш разум лучше всего воспринимает такие отношения, как родитель-дитя. Один является причиной, другой следствием. Добавление третьей части Троицы создает следующие отношения: причина, следствие. То, что есть. Эта тройственная реальность есть подпись Бога, божественный узор. В тонких сферах тройственное единство встречается повсюду. От него не уйти в вопросах, затрагивающих время, пространство, Бога и сознание или любые другие тонкие отношения. С другой стороны, вы не найдете три истины в грубых жизненных отношениях. Триединная истина узнаваема на уровне тонких жизненных отношений любым, кто участвует в подобных отношениях. Некоторые из ваших религиозных деятелей описывают триединную истину как Отца, Сына и Святого Духа. Некоторые из ваших психиатров используют понятие сверхсознания, сознания и подсознания. Некоторые из ваших духовных искателей говорят о разуме, теле и духе. Некоторые из ваших ученых видят энергию, материю, Эфир. Некоторые из ваших философов говорят, что вещь не является истиной для тебя до тех пор, пока она не есть истина в мысли, слове и деле. Обсуждая время, вы говорите только о трех временах – прошедшем, настоящем и будущем. Соответственно, в вашем восприятии существуют три момента – до, сейчас и после. Говоря о пространственных отношениях, будь то точки, разбросанные во Вселенной или по вашей комнате – Вы признаете наличие здесь, там и промежуточного пространства. В грубых отношениях вы не признаете никаких между. Это происходит потому, что грубые отношения всегда представляют собой диады или пары, в то время как отношения более высокого плана всегда неизменно являются триадами. Так существуют левое-правое, верх низ большое-малое, быстрое-медленное, горячее-холодное, И величайшая из когда-либо созданных пар – мужчина-женщина. Во всех этих диадах нет между. Вещь является или тем, или другим, или проявляет в большей или меньшей степени одну из этих полярностей. В сфере грубых отношений не может существовать никакого понятия, без понятия его противоположности. Большая часть вашего повседневного опыта основана на этой реальности. В сфере тонких отношений ничто существующее не имеет противоположности. Все есть одно, и все развивается от одного к другому в непрерывном цикле. Время и есть такая тонкая сфера, в которой то, что вы называете прошлым, настоящим и будущим, существует взаимозависимо. То есть они не противоположности, а скорее части единого целого, стадии одной и той же идеи. Циклы одной и той же энергии, аспекты одной и той же неизменной истины. Если ты теперь заключишь, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, то будешь прав. Хотя момент для обсуждения этого еще не настал. Мы разберем это значительно подробнее позже, когда будем изучать всю концепцию времени. Мир таков, как он есть, потому что он не мог бы быть другим и продолжать существовать в сфере грубой материальности. Землетрясения и ураганы, наводнения и торнадо, а также другие события, которые вы называете стихийными бедствиями, суть не что иное, как движение элементов от одной полярности к другой. Весь цикл рождения и смерти является частью этого движения. Все это – ритмы жизни, и все в грубой реальности подчинено им, потому что сама жизнь есть ритм. Это волна, вибрация. Пульсация в самом сердце всего, что есть. Болезни и недомогания противоположны здоровью и хорошему самочувствию, и они проявляются в вашей реальности по вашему повелению. Нельзя быть больным, не вызывая у себя на каком-то уровне это состояние, и можно снова стать здоровым в один момент, просто решив быть здоровым. Глубокие личные разочарования являются реакциями, которые вы выбрали. как и всемирные бедствия являются продуктами мирового сознания. Твой вопрос подразумевает, что это я выбираю такие события, что именно по моей воле и желанию они происходят. Но эти вещи не происходят по моему желанию. Я лишь наблюдаю, как они происходят по вашему желанию. И я ничего не делаю, чтобы остановить их, потому что поступи я так, это означало бы нарушение вашей свободы воли. Это, в свою очередь, лишило бы вас божественного опыта. того опыта, который вы и я выбрали вместе.